Глава двадцать восьмая. В чувство меня привела вода, тонкой струйкой, льющаяся на лицо. Я лежал на боку, и прохладная жидкость стекала на асфальт, чуток притупляя боль в разбитых губах и, вероятно, сломанном носе. Я осторожно провел рукой, стирая залившую глаза влагу, и увидел залитую кровью ладонь. «Видок, конечно, у тебя, пацан!» – раздался над головой голос Митюни. Присевший рядом на корточке здоровяк аккуратно поливал мне лицо водой из большой полуторалитровой бутылки. «А где эти?» — спросил я спасителя. «Меня увидели и разбежались», — хмыкнул здоровяк. «Ты следишь, что ли, за мной?» — прокряхтел я в ответ с помощью рук, переводя тело в сидячее положение. Даже от столь незначительного перемещения голова вдруг резко закружилась, Меня повело в сторону, и если б незаботливо подхватившая под плечо ладонь старшего товарища, не удержавшись, я рухнул бы обратно на асфальт. «Вот скажи, на милость, малой, чего тебе в институте-то не сиделось?» — спросил Митюня, сделав вид, что не услышал моего предыдущего вопроса. «Ручку забыл купить, и лекцию записывать было нечем». Выдал я чистосердечное, пока подхвативший меня подмышки здоровяк помог встать и доковылять до лавочки. «Значит, ручку покупать пошел. Типа того. Выходит, это тебя из-за ручки так отделали». На этот раз я решил благоразумно промолчать. Усадив меня, Митюня заставил наклониться над землей и умело вправил свернутый в сторону нос. Зажипев от боли, я попытался вырваться. Но куда там? Супротив двухметрового силача, я был как мышонок против матерого котищи. Легко удержав меня на месте, Метюня щедро окатил водой из бутылки мою измазанную кровью физиономию и протер добытым из кармана огромным носовым платком. «Ну вот, хоть на человека снова стал похож», — проворчал он влево-вправо, поворачивая за подбородок мое лицо и осматривая результаты своих стараний. «Пусти, больно!» — шепел я, схватившись обеими руками за его могучую кисть. Но здоровяк, словно не замечая моих отчаянных усилий, продолжал запросто удерживать подбородок. «Сережа, знаешь, в чем самое главное отличие порядочников от хаосистов?» — вдруг спросил митюня строго глядя мне в глаза. «Ну, мы команда типа, а они...» «Нет», — перебил здоровяк. Мы живем среди людей и строго соблюдаем нормы и правила социума. Хаосисты же плевать хотели на устои общества. Они грёбаные анархисты и используют окружающих для удовлетворения собственных нужд и прихотей. Стальные тиски удерживающих подбородок пальцев разжались, и я тут же откинулся на спинку лавочки, отодвигая голову подальше от метюниных рук. «И к чему мне сейчас эта информация?» — проворчал я, аккуратно ощупывая пальцами правой руки распухшие нос и губы. Левый параллельно проверил карман с телефоном и облегченно перевел дух. Айфон оказался на месте. «К тому! Ну-ка, подвинься! Ишь, расселся!» Метюня плюхнулся рядом, и лавочка жалобно скрипнула под ним. «Рассказал я тебе это потому, что, сбежав сегодня с лекции...» Ты повел себя как поддавшийся секодный блажи хаасист да ну бред фыркнул я просто а утром из за плохого самочувствия ты вообще решил забить на учебу и если бы я тебя не дернул из общаги ты так бы там и остался валяться на койке до обеда ябко второй паре по любому пошел ой ли покачал головой здоровяк «Ты слишком много времени провел вчера в теневой параллели, не будучи к этому готовым ни морально, ни физически. Такое не проходит бесследно. Плюсом наложился серьезный скачок в росте параметров. Да еще ты вчера получил сразу три теневых навыка, в некотором роде превращающих тебя в супермена. Хаос, зародившийся в твоей душе, подталкивает совершать неправильные поступки». Но поддаваться этим порывам нельзя, и твоя разбитая физиономия – лучшее тому подтверждение. «Если б со спины на меня не напали, я бы навалял, гадом», – возмутился я. Но оставив без внимания мою реплику, Митюня невозмутимо продолжил промывать мне мозги. «Только строгое соблюдение привычных норм и правил поможет тебе вернуть душевный покой» и удержать пошатнувшийся порядок. В твоем случае это в первую очередь касается учебы в институте. Как студент дневного отделения, ты обязан присутствовать на всех парах, без исключения. Просто поверь, железное соблюдение этого правила крайне важно, хотя бы в первый месяц практики». «Да понял я все, понял». «А чё ж тогда сидишь, если понял, до сих пор на попе ровно? Специального пенделя ждёшь? Марш в институт, прогульщик. До второй пары пять минут всего осталось». «Издеваешься? Какая учёба с такой-то хари Я ж, как в аудитории появлюсь, меня с порога развернут и в травмпункт отправят». «Нет, это ты, походу, надо мной издеваешься», — фыркнул здоровяк. «На хрена, спрашивается, я тут перед тобой столько времени распинался? Чтоб ты в конце отмаз с больничкой придумал». «Не, Митюнь, я правда что то хреново себя чувствую. Нос вон сломан и башка окружится. У меня стопудово сотряс». «Пацан, не беси меня. Ты навык целебный. На хрена вчера добывал?» «Чёрт и правда. Я ж совершенно забыл об имеющемся в арсенале целебном поте». Сунув кольцо под мышку, я пробудил полезную функцию и через секунду почувствовал ледяную испарину на лице и струи холодного пота под одеждой. В отличие от приятного освежающего эффекта в жаркой потусторонней параллели, здесь прохладным осенним днем ледяной, как колодезная вода, пот практически сразу же вызвал у меня свирепый озноб. Зубы непроизвольно стали отбивать чечетку, а кожа по всему телу покрылась мурашками величиной с горох. Зато боль на разбитом лице затихла, словно после поставленного невидимкой укола навокаина. Взгляд стал кристально чистым, и головокружение развеялось, как туман под порывом урагана. Через пять секунд сначала действия целебного пота я самостоятельно поднялся с лавочки и под одобрительное «ну вот, совсем другое дело» здоровяка, стуча зубами, двинулся в сторону главного корпуса. «Ручку в киоске купить не забудь, прогульщик!» Донеслось мне в спину последнее напутствие Митюни.